Откуда успели подойти шесть носильщиков, несущих одностворчатый паланкин с плетеной крышей? Ведь минуту назад дорога была совершенно пуста. Не с неба же свалились. Делать больше небу нечего, как таких вот гостей вниз спихивать. Тоже нам, небожители в лазоревых перьях, носильщики с паланкином. Или просто-напросто трое людей павильона так увлеклись происходящим с ними, что прозевали и паланкин, и носильщиков, и вообще все на свете? Змеёныш наскоро огляделся, и его весьма смутила девственность пыли на дороге. «Ни тебе следов, ни тебе...» Впрочем, если насильщики вывернули из-за здания почтовой станции, тогда и впрям можно было незаметно приблизиться к охранному ведомству. И всё же. Ну не мог лазучик проморгать, а проморгал. Дюжи парни поставили свою ношу на землю и принялись разминать друг другу затёкшие плечи. Занавеска из тонкой скрящейся ткани отдёрнулась, И из полонки налегко выпорхнула женщина. Была она не первой молодости, лет эдак 30 с небольшим. Но если падал на госпожу мужской взгляд, то долго не мог оторваться. Как каторжник и рад бы сбросить шейную кангу-колодку. Да не может. Эх, приросло-прикипело. Одета госпожа, была в кремовую кофту с широкими рукавами и юбку из сжатой камки, кирпично-розовую в крапинку. Из-под края юбки как кокетливо выглядывали носки туфелек, фениксовых клювиков. На подоле были в изобилии нашиты жемчужины, умеряющие своей тяжестью и без того крохотный шажок женских ножек, подобных лотосу. Пояс-обруч, украшенный прозрачным бляхом из носорожьей кости, свисал ниже талии и мнилось, будто сама милостивая бодисатва Гуань-инь сошла на землю. Зачесанные назад пряди смоляных волос госпожи, Лишь едва тронутых благородной сединой напоминали паруса, полные восточным ветром. Чудилось, что и не волосы это, а легкий дым или прихотливый туман. Спереди прическу украшали шпильки, единороги с аметистом и бирюзовые подвески. В ушах же колыхали серьги редкой работы. Вот какая это была женщина. И впрямь. Весна на лиловой аллее прекрасна. Пленительна музыка в башенке красной. Из радостей наша недолгая жизнь пуста и напрасно. Не удостоив монахов даже взглядом, благородная госпожа подплыла к крыльцу павильона и мило улыбнулась старому шигань-дану. От такой улыбки скалы плавятся. Да неужто сердце могучего старика тверже скалы? Я спешу в усадьбу моего брата, инспектора Яна Хугуна. Тон приезжий, даже ласковый и приветливый, выдавав госпоже привычку скорее приказывать, нежели просить. Не сомневаюсь, что почтенный глава охранного ведомства выделили для моего сопровождения самых отборных молодцов. Только учтите, почтеннейший, я крайне тороплюсь. Шигань-дань поспешно встал и поклонился, довольно-таки неуклюже. То ли старческий позвоночник гнулся не лучшим образом, то ли ему вообще редко доводилось кланяться. Если благородная госпожа, соблаговолит пройти в павильон и обождать не более двух часов, лицо старого боя Ши расплылось в любезной гримасе, не сделавшей его привлекательней. То как раз должен вернуться с дороги мой внук Ши Меньшой. Он и еще двое наилучших охранников к тому времени будут в вашем распоряжении. Но я не могу ждать, капризно топнула ножкой госпожа. Сами видите, дело близится к полудню, не умея холодочник припоздал доставив нас к этой пристани совсем не тогда, когда было уговорена. Нет, я решительно не могу ждать. Сегодня вечером я непременно должна быть в усадьбе моего брата. Надеюсь, он знакомо имя инспектора Яна?» Физиономия старца стала еще любезней. Видимо, ему было абсолютно неизвестно имя уважаемого инспектора Яна. «Увы, благородная госпожа», — развел руками Шиганьдан. «К моему сожалению...» Все молодцы оказались в разъезде единственное что я могу вам предложить это дождаться ши меньшова под чьей защитой вы будете в полной безопасности или он помолчал машинально оглаживая рукоять своей сабельки, словно коня успокаивал и насмешливо разглядывая монахов не спеша поглощавших даренный мантел или же удовольствовать сопровождением всех преподобных отцов один из которых совсем недавно просил меня принять его на временную службу. Похоже было, что благородная госпожа усмотрела в этом предложении издевку и была права. Она уже готовилась перечислить на халуши гананддану этому языкатому сплаву камня и дерзости весь перечень возможных неприятностей, какие в силах устроить ее чиновный братец инспектор Ян как его угун кажется Но преподобный бань вдруг перестал жевать, легко поднялся на ноги, и в три шага оказался рядом с паланкином. Как раз в это время старший носильщик придирчиво осматривал дверную занавеску и сокрушенно цокал языком. Поперечная жердь, на которой крепилась занавеска, провисла с одного конца. Крепежные кольца разогнулись вместе стыка, и жердь грозила с минуты на минуту отлететь. Никакого инструмента для починки под рукой не оказалось. Единственным решением было отыскать поблизости две короткие бамбуковые палки после чего вставить их в петли занавески, трижды закрутить и укрепить концами в боковых пазах. До усадьбы инспектора Яна это вполне могло продержаться. А то сперва занавеска отлетит, потом капризная красавица примется кричать, что ее замечательные глазки полны пыли и начнет вымещать злость на всех, подвернувшихся под горячую руку. Старый Бяо групп или не групп, это в конце его заботы а тащить паланкин в этакую даль, чтобы не получить и пяти связок монет? Нужная бамбуковая жердь уже была найдена старшим носильщиком. Благо, валялось их близ павильона немало. Крышу чинили, что ли? Осталось только разрубить ее чем-нибудь остро на две половинки, потому что попытка сломать жердь о колено успела с треском провалиться. И треск-то вышел слабенький. Позорище, а не треск. Короче, Преподобный Бань подоспел как раз вовремя. Носильщик уже стал с подозрительным вниманием поглядывать на сабельку Шиганьдана, явно намереваясь попросить ее для хозяйственных работ. А вспыльчивость народа И, особенно если дело касалось их традиционного оружия, была известна всем, кроме, видимо, старшего носильщика. «Позвольте взглянуть». Преподобный Бань взял бамбук из рук носильщика и внимательно его осмотрел. Палка была несколько тоньше той, что не так давно раздавил глава охранного ведомства «Совместная радость», а длины примерно такой же, около полутора локтей. Золотой ворон солнца слетел пониже и долбанул горячим клювом голову монаха. На бритой макушке выступили капельки пота. Преподобный Бань слегка подергал палку, как дергает полотно, проверяя его на прочность. тишине, Было отчетливо слышно, как хмыкнул старый шейгань-дань. Мгновенное напряжение сковало жилистое тело монаха, обвив его зминными кольцами стальной проволоки. Преподобный Бань страшно оскалился, издав резкий гортанный выкрик. Шея монаха вросла в плечи, вспухнув жилами. На миг обнажились побагровевшие руки, явив любопытным взором яростного тигра и свирепого дракона. И вдруг все закончилось. Змееныш закашлялся, подавившись куском маньтоу. Он никогда не верил, что подобное возможно. Он и сейчас в это не верил. Бродячий инок нижайше просит принять его скромный дар. Преподобный Бань с поклоном передал шалевшему насильщику обломки бамбуковой жерди, которую только что разорвал пополам, словно гнилое сукно. После чего обернулся к белой, как снег, госпоже. «Итак, вам нужны сопровождающие», – осведомился монах. Когда паланкин, за которым неторопливо брели змеёныш и монах из тайной службы, скрылся за поворотом дороги, старый Шигань-Дан принёс новый жбан пива и присел на крылечко. «Дурак!» – не зло буркнул старик, наливая себе очередную кружку. «Тоже мне, Сен-Бин, монах-воитель!» Нашёл перед кем вола раздувать, Перед старым шигань данным. Столько лет прожил, ума не нажил, И Будда не выразумил. Глава совместной радости Отхлебнул пиво и замолчал. Он не мог дать волю языку. В павильоне, в потайной каморке Уже третий день сидел помощник Столичного цензора, Востроносый человечек, С личиком мышки-полевки И глазами хорька. Оттого и пустовала станция. Оттого и были в разгоне все молодцы бяуши, кому охота. -с -с. Старый шигандан и так сделал для пришлого монаха все, что мог, грубостью и намеками пытаясь вынуть из-под монашеских сандалий опасную дорогу на байдзин. Значит судьба. За всем этим как-то подзабылось, что ни о каком инспекторе Яне старик и свыхом не слыхивал. Зато шаман их селения стрелил, Не раз вечерами рассказывал о хитреце Яне по прозвищу Хугун, то есть Лисий Господин. Что ж, значит судьба еще раз...